Глава шестая. Виктор Ден Лаоса. Поднялся с утра пораньше, спеша наведаться в любимую аранжирею, а по пути все-таки свернул к Идам, чтобы обсудить их вчерашний поход. Ты вообще спала или только встала? – спросил после позволения войти в комнату. Давно уже. Пожала на плечахи безразличным, ничего не видящим взглядом прожигая дырку в габилене. «Куда ты вчера водила Эвии?» «На небольшую экскурсию по сизым горам», — пожала она плечами. «Куда?» «Зачем?» «Слушай», — прошел и уселся в кресло напротив. «На кой?» — с трудом сдержал мат, рвущийся наружу. «Ты втягиваешь Эвелин в свои дела». Тут спорный вопрос, кто кого втягивает. У твоей фаворитки серьезные проблемы с магией, которые она пытается скрыть даже от тебя, а еще она всеми силами сопротивляется тому, чтобы ты засунул ее к лекарям, как подопытную мышь. Зачем ты так с ней поступаешь? Психолог посмотрела на меня и, загнув бровь, я хочу, чтобы ее хорошо осмотрели. После того, как она поразвлекалась в пустошах, Дар не просто пробудился. Он растет и становится сильнее с каждым днем, особенно пока мы находимся там. Я боюсь, что он сожжет ее изнутри. Нехотя ответил ей. А ты забыл курс минералогии? Может быть, зелье варенье тоже не проходил? Или у нас артефакторы резко закончились? Виктор, не только лекари могут помочь контролировать магию, а ты вместо того, чтобы предложить ей различные варианты, выбрал свой и давишь на нее, словно другого пути нет. Иден повысила голос и принялась постукивать ногтями по столешнице. «Самый надежный способ — довериться лекарям». Тихо пробурчал, чтобы не уподобляться ей и не проявлять излишних эмоций. «Ты дурак!» Вдруг выдала она, встала и отошла к окну. «Упертый, самонадеянный и принципиальный настолько, что не замечаешь ничего вокруг себя». Может быть, ты не заметил, но рядом с тобой совсем не ребенок, а взрослая, вполне самодостаточная девушка, у которой, может быть, свое мнение, отличное от твоего. Иди отсюда и лучше над своим поведением подумай, чем другим предъявлять претензии. Она хмыкнула и развернулась и ушла в ванную комнату, громко хлопнув дверью. Я даже ответить ничего не успел. Какая муха ее укусила? Да уж. Вот и выяснил, где они вчера были. Как ничего понятно не было, так и осталось. Ответов не получил, только появилось еще больше вопросов. Дожидаться я не было никакого смысла. Чтобы не развивать конфликт, вышел и прикрыл за собой дверь. Дошел до оранжереи и долго ругался, шокированный тем, до чего адепты довели растение за время моего отсутствия. Игловидный датомос разлегся вокруг горшка, Листья завяли и выглядели крайне жалко. Быстро привел его в порядок, подкармив магией, удобрениями и полив. Ракупел разросся так, что закрыл весь свет крошечным анногтисом, и они зачахли, которые саргорны окаменел, оставшись без внимания. Я настолько увлекся помогая растениям, что не заметил, как сзади подкралась психологиня. Виктор, окликнула она меня. И в этот момент произошел подземный толчок, да такой сильный, что несколько горшков упали с подставок и разлетелись на осколки. Резко развернулся и собирался высказать ей в глаза все, что думал, но как я мог раньше не замечать, насколько она красива, изящные тонкие губы, веер черных ресниц, белые волосы, словно первый снег, кожа нежная, будто лебяжий пух. Идом протянул руку и бережно коснулся ее щеки. Ты так прекрасна! Резко подался вперед, подхватил ее за талию и прижал к себе. Все вокруг сразу стало таким ничтожным, мелочным и ненужным. Остались только я, она и два зеленых омута ее невероятных глаз. Запустил руку в пепельные локоны психолога и притянул еще ближе, чтобы украсть поцелуй. Эвелин Кеньяр. Привстала на носочки и потянулась губами к блондину навстречу. Но вдруг почувствовала, как всё моё нутро протестует против этого действия. Словно внутри меня сидел кто-то другой и благим матом кричал, что нужно бежать отсюда, причём как можно быстрее, как можно дальше. Интуиция? Сомневаюсь. Выражаюсь словами Марты. Мой внутренний пёс рычал и скалил пасть, Готовы в любой момент кинуться на парня и разорвать его на куски. А что, если предупреждение родителей о том, что любовь не то, чем кажется, как раз-таки касалось именно этого момента, а не моих взаимоотношений с Виктором? Я шарахнулась от него в последний момент, словно от прокаженного, опустила лицо и уперлась руками в грудь, стараясь оттолкнуться и вырваться из крепких объятий. Всем опустить глаза в пол. и не смотреть друг на друга. Рявкнул ректор так, что задрожали стекла. Парень вцепился в мою руку мертвой хваткой. Но, боже, как хорошо, что я успела вовремя остановиться. Что бы сказал Виктор, если бы узнал, что я целовалась с другим? Всем немедленно. Разойтись по комнатам, глядя в пол. Сидеть и не высовываться, ждать дальнейших инструкций. раздавал Маркус указания. «Отпусти!» — потребовала я. «Нет, Эвелин, не уходи, умоляю». Он составил брови домиком и начал опускаться на колени. «Отпусти сейчас же!» — повысило голос, но он полез целовать мои руки. К нам подошел Кельвин и оттолкнул моего внезапно появившегося обожателя, сгреб меня в охапку и потащил из зала. Келл, что ты делаешь? Куда мы идем? Я честно пыталась идти с немного в ногу, но постоянно сбивалась, не успевая перебирать ногами. Что-то происходит. Не знаю, что, но лучше тебя от всего этого быть подальше, ответил он, вытащив меня из академии на улицу. Где это подальше? Теперь я начала упираться. Кажется, однажды мы уже проходили это, и я все равно вернулась в академию. «У тётки моей поживёшь». «Что? Нет, отпусти!» — повысила голос. «Отпусти немедленно, или я буду кричать!» Пригрозила ему, но и это не остановило парня. Тогда мой пёс решил перейти в наступление, и ноги Кельвина тут же обвела крепкая лоза, мгновенно проросшая из-под земли. Он запустил огненный шар, сжигая тонкие лианы. Тогда я сделала глубокий вдох, собираясь закричать, как и обещала, но почувствовала, что лист на моей груди нагрелся. Я даже глазом моргнуть не успела, как он снова расплавился и перетек так, чтобы часть осталась на моей ладони, а часть попадала на руку Кельвина. Ролли тут же притих, перестал тащить меня, и Хморо заглянул в глаза. Эви, просте, не хотел тебя пугать. Что происходит? Спросил он растерянно глядя на меня. Ты хотела выругаться, но в последний момент сдержалась. Ты пытался увести меня из академии снова. Лист тем временем исполнил свой долг и вернулся на место, снова став обычным украшением. Я? Куда? – опишил он. Какая разница куда? Что-то происходит, словно кто-то запустил мощнейший приворот. Дошло до меня, и я начала пытаться анализировать последние события. Так, я пыталась найти Сабрейну и Эшли, пришла в зал и хотела... Мысли немного путались, и я никак не могла восстановить порядок действий. Был какой-то подземный толчок. Вспомнил Кельвин, потирая виски. А потом тот парень начал приставать, и вмешался ты. Что-то тут нечисто. Сделал он вполне очевидный вывод, заставив меня невольно улыбнуться. Надо найти Виктора. Вдруг спохватилась я. На него ведь тоже могло подействовать. Интересно, а с кем сейчас пытается целоваться он? От этой мысли по всему телу словно пропустили разряд электричества. Ощущение было такое... Всё равно, что смычком по оголённым нервам. Будь осторожен. Иди в комнату. На бегу прокричало я со всех ног, рванув в оранжерею. Допуская, что мой профессор потерялся именно там, но с кем?